яма С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление. Ну вот, здесь я и живу. Зайдем. Перешли двор, окруженный колодцем таких же старинных зданий, вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Темный коридор, и из него в углублении дверь направо.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 Запутал, запутал должника, а жену при себе содержать стал. Сидит такой у нас один, и приходит к нему жена, и дети мал-маломеньше. Слез-то, слез-то сколько, просят смотрителя отпустить его на праздник, в ногах валяются. Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и водворяли.